Глава 7. С девчонкой что-то приключилось. Кайль. Моя растерянность быстро изменила направление, уступая место раздражению, а затем и негодованию. Выходит, когда эта чокнутая схватила меня за руку, ее ладонь была поранена? Ну, не ненормальная ли, а? Могла бы просто спокойно шлепнуться на задницу и все. Не было бы никаких проблем. Нет же, ей на ногах устоять захотелось. Я спать. На дворе уже ночь, если вы не заметили, холодно произнес глава Академии. Секунда, и по его желанию воздух сгустился. Рано, что наблюдались на девчонке, сошли на нет, как и у меня. Вам тоже следует отправиться к себе в комнаты. Как ни в чем не бывало, продолжил главный маг, будто только что не он продемонстрировал свои силы, о которых ходили легенды. И имейте в виду, теперь вы отвечаете за жизни друг друга. Так что будьте... Благоразумны. Только я хотел открыть рот, чтобы спросить, почему наши ауры соединились. Ведь в моем понимании смешение крови – это лишь одна из нескольких причин. Но ректор уже создал портал, шагая в него. Сместил внимание, сверля девчонку негодующим взглядом. По ее внешнему виду, а точнее по синему цвету волос, сразу стало понятно, что магический резерв у нее выше среднего. «Что смотришь?» Фыркнула она внезапно, гневно поджимая губы. «Ты погляди, смелая!» Я стеснула зубы, сдерживая поток брани, рвущейся с языка. «Понимала ли она, что ее ждет?» «Нет, конечно». Был уверен, после первой же стычки с Рианом девчонка поднимет виск на всю академию. «Адепты, прошу вас покинуть лекарское крыло!» С важным видом вмешался старик Римар. «Я его недолюбливал, как и большая часть адептов Адергейт. Нудный ко всем цепляющийся лекаришка...» соющий свой нос везде, где только можно. Он при каждом удобном и неудобном случае выслуживался перед ректором Роуэном, сдавая учащихся с потрохами. Не говоря ни слова, развернулся и направился на выход. Шел неспешно, чувствуя себя закипающим чайником на плите. «Весь в крови, но ран больше нет», — обратился ко мне Даррен. «К черту раны! Что с этой чокнутой делать?» — спылил я, резко останавливаясь и смотря в глаза друга. «Светлый Неус». Донеслось раздраженное фырканье позади. Мало того, что труслив, как заяц, прибежал в лекарское крыло от парочки царапин, так еще и воспитание хромает. От услышанной наглости я замер, чувствуя, что сейчас рванул. Никогда не был замечен за трусостью. Всегда смело шел вперед, но сегодняшнее происшествие выбило меня из колеи. «Ты...» — это... — нервно кашлянул Даррен, обращаясь к бестолковой. «Лучше помолчи». Он видел, в каком я нахожусь состоянии. Да, я никогда не трогал девчонок в плане рукоприкладства, но моя ярость была сильной. «Никуда не лезь и веди себя смирно, поняла?» Холодно произнес я, несмотря в ее сторону. «Не тебе говорить мне это!» Синеволосая двинулась вперед, проходя мимо. «Понимаю», поравнявшись со мной, она остановилась. «Вызывать к твоему благоразумию нет смысла, и все же скажу. Я хочу уехать отсюда непоколеченной. Не привыкла получать тумаки, знаешь ли. Если не можешь контролировать себя и машешь кулаками, то маши ими наверняка, чтобы тебя никто не достал. Уж на это, я надеюсь, ты способен. Не дожидаясь от меня ответа, Магиана пренебрежительно фыркнула и направилась дальше. Скрипнув зубами, медленно сместил разъяренный взгляд, смотря на удаляющийся силуэт уверенно шагающей девушки. «Ты заметил?» — нарушил повисшую тишину Даран, «Как мастерски она тебя с грязью смешала!» «Заметил!» — рыкнул я. «Будь она парнем, размазал бы без раздумий». «Но она девушка!» — хмыкнул друг. «Интересно, какой у нее дар?» «А тебе не плевать ли?» Махнув рукой, я призвал портал, шагая в него. Дарен последовал за мной. «Стоит ли говорить, что сна не было ни в одном глазу? Я ходил по своей комнате, с стороны в сторону, пытаясь успокоиться, но не выходила. И как теперь быть?» — мучился вопросом. «Избегать, Риана? Так это на меня не похоже. Придурок еще понадумает себе не ведь что. А что делается со спарингами? «Дьявол!» Рука зарылась в волосы, нервно взлохмачивая шевелюру. «Может, не все так плохо, как кажется?» Да, развалился в кресле, наблюдая за моими метаниями. «Девушки, как правило, спокойны. Тебе ничего не грозит?» «Да, неприятно, конечно, что ты с кем-то связан, но это временное явление». «Месяц!» — выпалил я. «Целый месяц!» но не год же!» «Вот спасибо!» — облегчил страдания. С моих хуст сорвалось раздраженное фырканье. Еще немного посидев, Дар отправился в свою комнату. Ночь прошла словно в бреду. Я вроде спал, но поутру чувствовал себя разбитым, как хрустальная ваза матушки, осколки которой разлетелись по всему полу и поблескивали на паркете. Привел себя в порядок и, встретившись с Дарреном, направился в столовую. Риан и его верный пес Винар уже были там. Майрон, довольно оскалился придурок. Иди к черту, Оусон! Отмахнулся я от него. Не до тебя сейчас. Он что-то вякнул вслед, но я даже бровью не повел, направляясь к раздаче. Кайл! Замахала мне рукой Лайла, с которой я периодически проводил время. Не имея ни малейшего желания обращать на нее внимание, я прошел мимо, делая вид, что она пустое место. Когда эта девица лезла ко мне в штаны, было четко оговорено, что наша связь не должна афишироваться. Уж не знаю, на что она надеется, но пора с ней распрощаться. Желающих быть со мной целая очередь. «Губы надула. прокомментировал Дар. «Ее проблемы», – качнул я головой в ответ. Первые две лекции прошли спокойно, но, несмотря на это, я все никак не мог найти себе место. Тренировка по боевой подготовке тоже была успешно закончена. Приняв душ, направился к нужной аудитории. Даррен что-то там болтал, рассказывая о планах на предстоящие выходные, а я все копошился в мыслях, позволяя ложной надежде проникнуть в свою голову. Может, действительно получится провести этот месяц без приключений? А что? Вполне возможно. Именно таковыми были мои мысли, пока в области затылка не прострелила болью. «Твою же!» – зашипел я, останавливаясь. «Что такое?» насторожился даран дыхание участилось меня будто кто то силой тянул за волосы вот только рядом со мной кроме дара и мимо проходящих адептов больше никого не наблюдалось а это значило с девчонкой что то приключилось